Глава двенадцатая В аэропорту нашел Алину и подсел к ней. «Привет, как погуляла?» «Привет», — улыбнулась задумчивая Алина. «Хорошо. Ты как? Закончил свои важные дела?» «Ага». «А дядя полетит с нами?» — спросила Алина. «Через полтора часа уже вылет?» «Не знаю», — покачал я головой. Мне кажется, что нет. Леонид же умер. Куда ему лететь? Ну да. Алина вынула свой смартфон. Знаешь, я уже два дня ничего не выкладывала. Охладела? Да нет, просто... Не знаю. Нет настроения, что ли. Понимаю. Ты слышал что-нибудь про браслеты Дара? Алина бросила на меня быстрый взгляд. «В последнее время эта тема становится все популярнее, но в сети всякие небылицы рассказывают. «Слышал, конечно», — кивнул я. «Говорят, каждый браслет даром может подарить магу какую-нибудь способность. И при этом способность не считается чарой. Она работает даже в зоне подавления. Это удивительно». «Хотел бы обладать браслетом», — хитро улыбнулась Алина. «Конечно, кто бы не хотел!» — пожал я плечами. Я читал, что хранители знаний сами выбирают, кого одарить браслетом. Но это все слухи. Владельцы браслетов еще не высказывались публично. Мы с Алиной продолжали болтать, пока до посадки не осталось полчаса. Пойду разомну ноги. Я встал и отошел от Алины. Посмотрел на Мию, которая сидела на моем плече. «Барон пока не связывался со мной?» «Нет, он очень занят, ругается с Мариной». «Скоро он должен вспомнить про меня. Если захочет написать или позвонить, сделай так, чтобы сообщение не дошло из-за помех сети». «Хорошо». «Можешь выкладывать видео профессора. Думаю, уже пора». «И не забудь на сайте с компроматом добавить кнопку «Обратная связь», чтобы любой человек мог связаться с нами». Мия согласно мурлыкнула. Я вернулся к Алине. Вместе мы дождались посадки и сели в самолет. Барон все-таки попытался дозвониться до меня, но мне совершенно не хотелось встревать в их с Мариной разборки. Благодаря Мии у меня теперь имелась уважительная причина, по которой я проигнорировал его. Ведь звонки не дошли. Барон не поскупился и взял два места в бизнес-классе. По его задумке Алина должна была лететь в экономии, но в итоге она заняла место барона и с довольной улыбкой ерзала напротив меня, устраиваясь поудобнее. «Надо поспать», — сказала она, достав из портфеля маску для сна и беруши. «Завтра не будет времени». «Спокойной, тоже скоро буду», — улыбнулся я. Мия уже выложила видео с разоблачением клиентов графини, которое не могло не взорвать сеть. Все больше людей смотрели его, обсуждали между собой, восхищались профессором. И энергия топофеоза короля бурным потоком вливалась в меня. Ядро начало расти. Оно уже достигло 35% от максимального размера, но до пика пока далеко. Сейчас не самый лучший момент делиться энергией с нумерованными, но небольшое замедление развития не особо мне навредит. Когда Алина заткнула уши и закрыла глаза, я шепотом спросил. «Где Валентин?» Перед тем, как поехать в аэропорт, я приказал ему отправиться в город, в котором базируется клан Сновидовых. «Он сейчас в поезде, в отдельном купе», — ответила Мия. Отлично, давай начнем передачу энергии. Первая будет Люба. Хорошо, кивнула Мия. Она купила продвижение ядра до пика третьей ступени. Эликсир развития ядра четвертой ступени она хочет попробовать сварить сама. А тот, который ты ей дал во время бербовки, она хочет оставить детям. И я кивнул. Уверен, Люба справится. Даже эликсир пятой ступени будет ей по зубам. «Она готова». «Да». Я накрылся пледом и активировал перчатку. Сосредоточился, и ручей энергии заструился по нити и ушел в астрал, чтобы кратчайшим маршрутом попасть в циферку Любы. Я ощущал ее ядро и чувствовал ее рост. И через минут пять закрыл приток энергии, и ядро Любы достигло пика третьей ступени. Поток от апофеоза лишь немного замедлился, но вскоре вернулся к прежнему объему. «Кто дальше?» – спросил я. «Роман. Он тоже накопил на максимальное увеличение ядра. Сейчас он свободен и ждет». Я сосредоточился на циферке Романа. Его ядро уже достигло третьей от максимального размера пятой ступени. Мне не составило труда увеличить ядро до пика. На этот раз отток энергии был ощутимее, но не сильно. «Через несколько часов отправлю Роману эликсир развития ядра шестой ступени», — сказал я. «Это его награда за помощь с созданием новой версии накопителя». «Роман будет рад», — мурлыкнула Мия. «Остался Валентин». «Александра пока копит, а вот Валентин уже все. Он выполнил очень много заданий». Я проверил ядро Валентина. Всего лишь семь процентов седьмой ступени. Придется хорошо потратиться, чтобы увеличить ядро до пика. В этот раз замедление потока будет ощутимо. Но ничего. Валентин заслужил. Я направил по нити всю энергию, исходящую от апофеоза короля. Ядро Валентина начало стремительно расти. Через двадцать минут все закончилось, его ядро достигло пика. Я оборвал связь и потер переносицу. Такие манипуляции отнимают немало умственных сил. «Все, ты закончил», — констатировала Мия. «Хочешь знать, что сейчас происходит в столице?» «Пока не все». «А кто еще? Неужели я?» Глаза Мии хитро блеснули. Лилит. Пусть она подготовится. А тебе я выделю отдельный канал энергии, когда поток восстановится. Хорошо. Довольно кивнула Мия. Через пару минут я нащупал нить, которая вела к циферке Лилит. Она была самой крепкой и стабильной, и все-таки Лилит являлась номером два. После ужасных опытов Минковых ее ядро деградировало до третьей ступени. Восстановившись, Лилит начала возвращать себе прежние силы, но до пикового состояния ей далеко. Сейчас ее ядро находилось в середине четвертой ступени, и я решил ей немного помочь. Когда ядро Лилит достигло пика, я закончил и прислушался к ощущениям. Отдав энергию нумерованным, я растратил большую часть резервов энергии, накопленных в астральном навыке. Но ничего страшного. Видеоролик продолжает набирать обороты, и шумиха не скоро стихнет. Уверен. Мое ядро как минимум достигнет 50%. Что там произошло? Тихо спросил я Мию. Про накопитель стало известно, охотно ответила она. Сейчас многие его обсуждают, но имя создателя артефакта держится в секрете. Я кивнул. Ничего, рано или поздно мир узнает о великом артефакторе Артуре Греге. Я посмотрел в иллюминатор, в котором из-за глубокой ночи не было ничего видно. До Архангельска оставалось лететь еще часа три. Можно подремать. Вспомнив об Архангельске, я спросил. Когда Анастасия получит браслет Дара? Сейчас узнаю. Через пару минут Мия сказала, «У Лилит небольшие трудности с доставкой браслета Дара в Архангельск. Каспер может обеспечить стабильную доставку в столице, но не за ее пределами». «Я сам отправлю Анастасии браслет. Пусть Лилит не беспокоится». «Хорошо, передала». «У меня с собой есть пара браслетов, как раз на такие случаи». Остаток полета я дремал. Когда началась посадка, мы с Алиной проснулись. «Хорошо поспала», — сонно пробормотала она, протирая глаза. «Ты тоже?» «Ага». Я зевнул. Вскоре самолет приземлился, Алина удивленно сказала. «Мне дядя писал». Я разблокировал смартфон и тоже удивился. Мне отец пять раз звонил и сообщение писал. «Надо будет перезвонить». В аэропорту было оживленно. Уже восемь утра жизнь в городе кипит. Мы получили свой багаж и вышли на улицу. Я позвонил барону, но тот сбросил. «Ему сейчас не до тебя», — хихикнула Мия. «Наверное, занят». Пожал я плечами, убрал смартфон. «Пойдем позавтракаем. А потом я водителя закажу, поедем до Серого». «Прям водителя!» — хмыкнула Алина. «Ты ведь не думаешь, что тебе позволят оставить наследство бабушки?» «А что мне сделают?» — удивился я. «Заставят отправить деньги на счет клана», — убежденно заявила Алина. «Идем кушать», — отмахнулся я. «Давай с Сару еще пригласим». «Давай», — сразу воодушевилась Алина. «Сара сейчас работает над записью, хочет сегодня интервью с бароном выложить», – заметила Мия. «Кстати, дед Лимона несколько раз пытался с ней связаться, но не смог». «Только поехали поближе к дому Сары, чтобы ей было удобно», – обратился я к Алине, а сам начал набирать сообщение. «Мне нужно на время отвлечь Алину, чтобы отправить Анастасии браслет Дара». Через пару минут Сара ответила. Она согласилась помочь и даже скинула геолокацию подходящего ресторана. «Я вызвал такси, и мы с Алиной поехали в ресторан. Только заняли столик, как пришла Сара. Сегодня она оделась менее броско. Обыкновенная черная ветровка и джинсы. Сара носила кепку и очки, чтобы ее не узнали. В Архангельске она считалась настоящей знаменитостью». «Привет!» Обрадовалась Алина. «Привет!» — кивнул я. Сара поздоровалась с нами и с улыбкой села рядом. После обмена любезностями Алина спросила. «Когда выйдет твое следующее интервью? Ты уже выбрала себе жертву». «Почему сразу жертву?» — притворно оскорбилась Сара. Алина хмыкнула. «Интервью выйдет сегодня», — загадочно сказала Сара, сильно заинтересовав Алину. Принесли еду. Я быстро позавтракал и вышел из-за стола. Девушки, занятые болтовнёй, не обратили на это внимания. На улице за углом здания я дунул в птичий свисток и спросил. «Анастасия уведомлена?» «Да, она ждет», кивнула Мия. «Запомни заранее адрес, Лилит отправила его». Через пару минут рядом приземлился воробушек, которого я подчинил осьминожкой и отправил с браслетом к Анастасии. Она ждала в парке, пришлось постараться, чтобы отыскать ее. Вся операция заняла у меня 15 минут. Когда я ждал возвращения воробушка, мне написала Алина, спросив, куда я пропал. Ответил, что через пару минут приду. Дождавшись возвращения воробушка, я восстановил его здоровье и вернулся в ресторан. «Ты куда пропал?» — насмешливо спросила Алина. «Были важные дела», — таинственно ответил я. «Все, закончили. Едем?» «Поехали», — кивнула Алина. Я расплатился, и мы вышли из заведения. «Жду твоего интервью», — горячо сказала Алина, напоследок обнявшись с Сарой. «Я тоже жду», — с улыбкой добавил я. Сара ушла, и через десять минут подъехала машина. Водитель, одетый в строгий костюм, вышел и открыл дверь для Алины. Я сел с другой стороны. По пути в серый мы говорили мало. Алина погрузилась в смартфон, я же смотрел в окно и размышлял. «Сара выложила интервью», — сообщила Мия. Я улыбнулся. «Что ж, Лимону впредь будет спокойнее». Деда посадят, а из тюрьмы он вряд ли выйдет живым. Свои же грохнут. Саре интересно, кто будет ее следующей целью, сказала Мия. У Лилит есть несколько вариантов. Хочешь глянуть? Я задумался и набрал в смартфоне. Пусть займется кем-нибудь из клана Крак и узнает больше про распространение мана-пыли в стране. «Это опасное задание», — заметила Мия. Я написал. «Рано или поздно наркоторговцы будут наказаны. После этого Сара выложит свое расследование». «Я поняла, как с Бетти херами», — кивнула Мия. Я чуть подумал и добавил. «Пусть Лилит отправит список. Сейчас Саре хватит сил, чтобы начать обработку сразу нескольких человек». «Ладно, передала». Через пару минут пришло сообщение от Лилит. Она отправила список возможных жертв для Сары. Я внимательно его просмотрел. Всего в нем было шесть магов, все обладали властью. На них не было прямых улик, но достаточно косвенных. Заказные убийства, насилие, коррупция. Я выбрал двух и отписался Лилит. Теперь она отвечает за связь с нумерованными, поэтому ей предстоит дать задание Саре и назначить награду. «Алина пытается связаться с хранителями», — вдруг сказала Мия. Я скосил глаза на сестру. Она хмурилась, двумя руками держа смартфон. «Наверное, не знает, что ей делать с браслетом», — предположила Мия. К сожалению, метка души Алины оказалась не самой полезной. Она может принести пользу в сражениях против людей, но не против зомби. Разве что, если будет сражаться с зомби-магами, на них ослепление будет действовать так же, как на обычных магов. Только вот для этого придется участвовать в опасных для жизни вылазках. Мия вдруг захихикала. «Я тут покопалась у Алины в телефоне». Оказывается, она очень плотно общается с тем коллекционером, Арнольдом Бертхэмом. Он сразу после выставки начал писать и Алине, и они очень сдружились. М -м -м. Мне кажется, что у Алины могут быть чувства к нему. Представляешь, она ему рассказала про браслет. Никому другому не рассказала, даже тебе. Арнольд очень заинтересовался им. «Может, она хочет передать браслет ему?» Я вытащил монетку и закрутил ее, размышляя, как поступить с Алиной. Впрочем, если она и правда передаст браслет Арнольду, это пойдет только на пользу. Не стоит сильно привлекать внимание клану к Алине своим даром и статусом слишком отличается от других избранных. Это может вызвать вопросы. Пока никто не знает, что у нее есть браслет, пусть так и дальше будет. А если вдруг Арнольд решит поступить плохо с Алиной, то я просто сломаю его браслет удаленно, а потом попрошу Сару наказать его». «Ладно, решено. Я набрал сообщение Лилит. «Разреши Алине передать браслет Арнольду Бертхэму». Но пусть Алина сама об этом попросит, Ты отправь сообщение Арнольду, что это случилось только из-за просьбы Алины, а без нее он не особо интересен хранителям. В общем, ты поняла общий смысл. Ответ пришел быстро. «Да, поняла. Сделаю». «Ну и отлично. Лилит молодец». Вскоре Алина оживилась и всецело ушла в смартфон. Я решил немного поиграть в какую-нибудь игру на планшете. Отвлекся только, когда Алина сказала «Заезжаем в город». Голос Алины звучал грустно. Посмотрев в окно, я понял, от чего. Окраина города сильно пострадала от диверсии зомби. Разбитые витрины, искореженные автомобили, бурые пятна на стенах зданий. Трупы зомбаков убрали с дорог, а сломанные машины столкнулись с трасс. Но диверсия произошла совсем недавно, поэтому последствия не скоро смогут полностью ликвидировать. В центре города уже почти не было видно никаких следов, а когда автомобиль заехал на территорию кланового квартала, то и вовсе казалось, что ничего не случилось. Разве что прохожие выглядели мрачно и все были одеты в черные. Сперва водитель остановился у дома Алины. «Увидимся», — махнула она рукой. «Спасибо, что подвез». «Пожалуйста», — улыбнулся я. Дом, в котором я жил, совсем не изменился. Я переоделся и быстренько приготовил для Романа эликсир развития ядра шестой ступени. Для Лилит пока не стал делать алхимию, а она сможет сама восстановить пятую ступень ядра. Ей для этого не нужен эликсир. «На сайте клана появилось объявление, что похороны переносятся на завтра», сказала Мия, когда я закончил. «Понял. Спасибо». Отправив Роману эликсир, я спустился на обед, одновременно переписываясь с мамой. Она укоряла меня, что я так долго не посещал ее, ведь один из якорей в подвале ее дома, и я в любой момент могу перенестись к ней». Я пообещал, что сегодня же встретимся. Барон пока у столицы, а у остальной семейки явно свои заботы. Никому я не интересен. К счастью. После обеда я попросил никого не входить в мою комнату и переместился в особняк мамы. Она уже ждала меня. «Сынок!» Мама крепко меня обняла. «Только не называй меня так на людях!» — проворчал я с улыбкой, гладя ее по спине. Пойдем наверх, выпьем чаю. Я приказала приготовить блинный медовый торт, как ты любишь. Я люблю тот торт, который ты сама готовишь. Не привередничай. Я коснулся лица, и маска многоликого изменила мое лицо. Теперь я стал похож на невзрачного мужчину. После я еще и заклинание скрытности на себя наложил, чтобы избежать лишних глаз. «Никогда не привыкну», — покачала головой мама, пытаясь сфокусироваться на мне. «Твои чары удивительны. Я пытаюсь на тебя посмотреть, но взгляд постоянно соскальзывает». «Так и надо», — кивнул я. Мы поднялись в пустую комнату, где слуги уже накрыли стол. Чайник с чаем, две чашки и блинный торт. Я развеял заклинание и сел на стул. Мама села напротив. Около часа мы болтали на все темы подряд. Мама рассказывала, как она справляется с должностью главы клана. Недавний дворянский указ помог ей избавиться от всех неугодных соклановцев. Кроме этого, клан Волковых заплатил всем пострадавшим от действий Агаты и сейчас тратил большие деньги на благотворительность и повышение своей репутации. — Мы не только создаем видимость, что клан Волковых — олицетворение честности и порядка, — довольно рассказывала мама, — но и внутри клана происходит все меньше преступлений. Хватило пары десятков штрафов и нескольких сроков, чтобы до всех дошло, что клан уже не тот. — Тики хорошо справляется? — с улыбкой спросил я. — Да, конечно. Глаза мамы вздрогнули, улыбка стала натянутой. Она очень строгая, от нее невозможно спрятаться. Любой преступник будет пойман. «А как там Лариса?» Мама поморщилась, услышав имя сестры. Живет себе в отдельном доме, ест и пьет. Никому не мешает, что уже радует. «Не получилось избавиться от нее?» С Сочувствием спросил я. «От нее избавишься. Как же?» вздохнула мама. «Как дела у княгини Урангель? Я сменил тему. Мама стала серьезнее. Княгиня готова в любой момент отправляться на морскую битву. «На самом деле, я тоже думаю принять в этом участие». «Зачем?» — удивился я. «Если зомби одержат победу в морской битве, весь северо-западный регион страны окажется под угрозой уничтожения», — мрачно ответила мама. И первыми падут в такие небольшие города, как Серый и Белый. Я задумчиво кивнул. Мама решила уйти от невеселой темы и спросила. «Давай лучше ты расскажи, как у тебя дела? Как Академиум?» Мы с мамой беседовали еще полчаса. Я съел весь блинный торт. Чайник с чаем тоже опустел. «Ладно, сын» сказала мама с неохотой, проверив сообщение на смартфоне. «Мне нужно возвращаться к делам». «Конечно, мы можем в любой день встретиться», кивнул я, довольно поглаживая живот. Попрощавшись с мамой, я активировал астральные врата и вернулся в дом.